А протекавшая над кухней и над синовалом крыша Теперь могла выдержать осенние дожди Однажды ночью Гирин был разбужен неясным шумом Ладо, что ты проявишься-то? Уйти! не хочу Теперь, ладно, мать услышит, хоть ее не мучай Да что твоя Господи. мать, чурбак с глазами будет камениться Оля слышит, что мать больная, ух ты Подлюгал!